Глава седьмая. «Что?» Я испуганно огляделась. «Как арестована? Почему арестована?» Прозвучало, наверное, жалко, но я никак не могла осознать происходящее. И бездумно двинулась в сторону экипажей. «Вот-вот, ваше благородие. Я же говорила, что она сбежать собирается. Как пить дать собирается. К извозчику побежала. Я сигналы подала». Раздался за спинами законников знакомый визгливый голос. И тут же между ними просунулась тетка, продавшая мне пирожки. Я не собиралась бежать. Я хотела доехать до дома. Я чуть приподняла корзину с покупками, которая вдруг стала совершенно неподъемной и все-таки выпала из рук. Тут же по мостовой покатились яблоки, подпрыгивая на камнях. «Собрать!» — велел высокий гвардеец, в котором я признала командира. Двое подчиненных немедленно бросились собирать фрукты и складывать обратно в корзину. Торговка опередила их, чтобы покидать выпавшие конфеты себе в карман. Остальные продолжали держать меня в оцеплении. А потом командир тихо бросил подчиненному, стоящему со мной рядом. «Посообразительнее агента у вас не нашлось?» Он кивнул на тетку. «Мы использовали артефакт переноса, чтобы поймать преступницу, которая и так собиралась возвращаться домой». Подчинённый слегка покраснел и ничего не ответил. Я слышала, что среди королевских гвардейцев в ходу железная дисциплина, Но это сейчас было неважным, потому что я услышала другое слово «преступница», обращённая ко мне. Неужели отец и полиции не стал платить? И теперь они арестуют меня как участницу незаконных экспериментов. Теперь я окончательно убедилась, что он сбежал и бросил меня. Спасал свою шкуру, а дочь оставил на растерзание законником. Но почему тогда меня арестовывают необычные стражи порядка, а элитное отделение королевских гвардейцев. Эти занимаются исключительно делами, связанными с безопасностью королевской фамилии и их приближенных. Что вы натворили, отец? Во что влезли, сами и втянули меня? Вспомнился наш первый и единственный разговор о незаконности проводимых им экспериментов. Он тогда сказал, что это ошибка, вызванная трагической случайностью. Старшая сестра короля не могла забеременеть и обратилась к магу. Он провел пересадку неправильно, эмбрион погиб в утробе, сестра короля тоже умерла от развившегося сепсиса. Сам монарх был безутешен и велел казнить того мага, а затем и вовсе запретил подобные методики. Но это все временная мера, убеждал меня отец. Его величество уже почти готов убрать этот ошибочный запрет. Некоторые из его ближних соратников пользовались моими услугами и стали счастливыми родителями. Так что в скором времени моя профессия станет почитаемой не только в узких кругах, но и во всем королевстве. И тогда родителями смогут становиться простые люди, у которых сейчас не хватает средств на мои услуги. У меня не было причин не верить отцу. Он собрал меня из приюта. Моя жизнь кардинально изменилась. Мне казалось, он совершает благое дело. Не казалось. Я была уверена в этом. И вот теперь стояла в окружении королевских гвардейцев. «А где мой отец?» «Вы пойдете с нами, барышня». Командир подал знак. Двое мужчин подхватили меня под руки и повели к закрытому экипажу, стоящему поодаль. Люди на рынке смотрели на нас, точнее, на меня. Обсуждали, смеялись, показывали пальцем. Я чувствовала, что сгораю от стыда. К счастью, близко толпа подходить опасалась. С королевскими гвардейцами шутки плохи. Торговка, которая оказалась вовсе не торговкой, растворилась в толпе, вместе с моей корзиной и продуктами. Но я понимала, что у меня проблемы посерьезнее, по сравнению с которыми украденная корзина всего лишь малость. Внутри экипажа были деревянные скамейки, обтянутые темной материей. Никаких подушечек не предполагалось. Видимо, арестантам не почину даже такой минимальный комфорт. Поэтому я пересчитала своим мягким местом каждый булыжник и каждую выбоину в мостовой, пока меня везли. Куда направляется экипаж, я не знала. Маленькие окошечки были закрыты частой решеткой и плотными занавесками. Лишь когда от тряски ткань слегка отходила в сторону, я могла различить часть стены, ограды или ветку дерева. Ожидала я самого худшего, что меня бросит в тюрьму, которая в моем представлении была глубокой ямой, наполненной прелой соломой и грязью, а еще кишащей голодными крысами. Я передёрнула плечами от омерзения и поймала взгляд одного из конвоиров, севших со мной внутрь экипажа. Показалось на лице гвардейца, мелькнуло нечто похожее на жалость. Скорее всего, и правда показалось. Потому что законник отвернулся и больше на меня не смотрел. За время пути я успела представить самые ужасные варианты последующей судьбы, которые только могла вообразить. К счастью, ехали мы недолго. Через несколько минут экипаж остановился. Смотревший на меня гвардеец первым вышел наружу и встал у дверца. Второй тоже поднялся во весь свой немаленький рост. На выход, пробасил он. У меня дрожали ноги. Пришлось опереться на стену, чтобы встать. Разумеется, ни один из них не догадался предложить помощь. Никакой лесенки или подножной скамеечки мне тоже не полагалось. Несколько секунд я застыла в проходе, собираясь духом. Не была уверена, что ослабевшие ноги выдержат, а потом прыгнула вниз. Гвардеец меня поймал. На мгновение я повисла на нем, привалившись всем весом, а потом испугалась, устыдилась и отпрянула. Даже если меня сейчас отведут на казнь, не стоит вести себя как распутница и виснуть на каждом встреченном мужчине. Нужно сохранять достоинство в любой ситуации. Я выпрямила спину, глубоко вдохнула, собираясь духом, и лишь после посмотрела, куда меня привезли. Я стояла у ворот дома, из которого вышла чуть больше часа назад. Только сейчас они были распахнуты настежь. Улица запружена экипажами гвардейцев. Да и внутри территории кишели законники. Клумбы были перекопаны в прямом смысле слова. В саду срубали деревья, выкорчевывали камни вдоль дорожки. Что здесь происходит? Увиденное столь сильно поразило меня, что на время я даже позабыла о страхе перед будущим. Меня возмутило такое варварское отношение к моему дому, пусть и временному. «Шагай давай!» Гвардеец подтолкнул меня в спину. Вроде даже и не замахивался, но я пробежала несколько шагов вперед, оказавшись внутри ворот. Такая простая демонстрация силы произвела нужное впечатление. Я тут же забыла о возмущении. И не стала оборачиваться и напоминать законникам о необходимости вежливого обращения с женщинами. Послушно прошла по дорожке вдоль разоренных клумб и уничтоженного сада. В самом доме тоже царил разгром. Обивка диванов и кресел была разодрана в клочья, клоки ваты валялись повсюду. Створки шкафов распахнуты, содержимое вытряхнуто на пол. Над каждой кучей склонился законник и тщательно изучал вещи. Изящные фарфоровые статуэтки, которыми я любовалась лишь недавно, раздробили в мелкое крошево. Даже обивку стен отдирали, тщательно простукивая панели. Что не ищут. Слух этот вопрос я предусмотрительно задавать не стала. Меня привели в кухню. Здесь тоже были разорены шкафы. Один из законников залез внутрь печи и шуршал там. Наружу торчали только его ноги. Я заметила на буфете корзину, заполненную покупками. Ту самую, которую унесла торговка. Оказывается, она не прикарманила мою еду, отдала законникам. Интересно, это тоже считается уликой? Или как то у них называются такие вещи? Но даже улыбнуться этой мысли у меня не вышло. Гвардеец сжал мое плечо и развернул вправо туда, где меня уже ждали. Разделочный стол перенесли ближе к двери и поставили у окна, где царил относительный порядок, и теперь за ним расположился тот самый командир гвардейцев. А перед ним лежала та самая рабочая тетрадь, которую я нашла в лаборатории. Законник с хмурым выражением лица изучил записи. Судя по всему, командиру также не удалось расшифровать написанное. Не знаю, кто принес табурет. Его просто ткнули мне сзади под колени, заставляя сесть. Я не спорила. Я вообще ничего не говорила после того точка в спину у ворот. Эти люди сильнее меня, на их стороне закон. А я вдруг очень остро осознала, как сильно хочу жить. Пусть в тюрьме или на каторге, но жить. — Лидия Маргарт, вы знаете, в чем вас обвиняют? Я покачала головой. Губы онемели и отказывались раскрываться даже ради одного слова. Командир кивнул, и стоящий рядом помощник четко поставленным голосом зачитал. Лидия Маргард, урожденная Дегрон, мать Клара Дегрон, отец неизвестен. При этих словах я вздрогнула. Почему неизвестен? Мой отец Мальдольф Маргард. он узнал о том, что мама беременна мной где-то через год после того, как они расстались, а затем приложил все силы, чтобы найти нас, но, к сожалению, для мамы было уже слишком поздно, отец нашел только меня. Жила в городке Алерон. После смерти матери воспитывалась в приюте святой Эрнестины. Незадолго до совершеннолетия ее удочерил Мадольф Маргард. Вместе они занимались преступным промыслом. Проводили запрещенные эксперименты по оплодотворению. Около двух месяцев назад Маргард получил кровь королевской четы Яртанера, их величеств Эйнора и Ладинии. С помощью этой крови Мадольф Маргард и Лидия Маргард создали эмбрион. «У меня в ушах зашумело». Королевская чита, о боги! Зачем вы это сделали, отец? Лидия Маргарт, носительница магической крови особого спектра, являлась сосудом для эмбриона. Две недели назад эмбрион пересадили другой носительницей, которая должна родить так называемого альтернативного претендента на престол к Помощник командира замолчал. Теперь вам понятнее. Я кивнула. Во рту пересохла. Я попыталась глотнуть, но слюны не было. Теперь, если бы даже я захотела, то не смогла бы ничего сказать. «Принеси воды», — устало попросил командир. Спустя минуту передо мной появилась кружка. Я обхватила ее обеими руками и заметила, что они мелко подрагивают, отчего вода плещется у самого края, грозя пролиться на столешницу. И даже удивилась, до чего глупые мысли бродят у меня в голове в такой момент. Воду я выпила полностью, это помогло немного прийти в себя. «Спасибо», — выдохнула, отставляя пустую кружку. «Вы готовы сотрудничать со следствием?» «Да, командир». Голос все равно был тихим и хриплым. «Называйте меня капитан Барно». «Да, господин капитан», — тут же подхватила я. В нем не было злости или ненависти, только усталость. Я почувствовала в командире гвардейцев человечность, и подумала, что если буду сотрудничать, отвечу на все вопросы, то, возможно, мне повезет. Я останусь жива. После известия о королевской крови я могла надеяться лишь на сохранение жизни. На свободу рассчитывать уж точно не приходилось. Лидия Маргар, вы подтверждаете, что являлись сосудом для эмбриона, созданного из крови их величеств? Да, господин капитан. Что значит сосуд? В чем именно заключалась ваша функция? Отец? Я осеклась на этом слове. А затем вдруг подняла взгляд и встретилась с усталыми глазами капитана Барно. «Мадольф Маргард не мой отец». Все внутри меня напряглось в ожидании ответа. Моя жизнь стояла на кону. Неужели вся она была ложью? «Нет. Мадольф Маргард не ваш отец». «Вы уверены в этом?» Надежда никак не хотела умирать. «Вы забываетесь, Лидия Маргард. В голосе капитана появились предупреждающие нотки. «Отвечайте на поставленный вопрос». «Простите, простите меня, господин капитан!» Ей изо всех сил старалась держать слезы, чувствовала себя последней идиоткой. Меня арестовали. Возможно, казнят, в лучшем случае посадят в тюрьму. А я плачу, что тот, кого считал отцом, меня обманул. Снова. Я взяла себя в руки, заставила сосредоточиться на происходящем. Потом поплачу, когда окажусь в относительной безопасности. Сейчас нужно думать о другом. Альтернативный претендент на престол Киартанера. Отец участвовал в заговоре против короны. Не знаю, осознавал ли он, что делает, или его, как и меня, использовали в темную. Но мне просто необходимо убедить гвардейцев, что я ничего не знала, иначе все закончится плохо. «Магистр Маргарт», — начала я. Создавал эмбрион из крови будущих родителей. Затем пересаживал в сосуд, где эмбрион формировался. Этим сосудом выступала я. Положила ладонь на живот, чтобы законникам было понятнее, что я имею в виду. А затем продолжила. Когда эмбрион достигал необходимого развития, был готов к следующему этапу, магистр снова делал пересадку, уже будущей матери. Она носила его, как обычного ребенка. К сожалению, технология мне неизвестна. В момент пересадки я спала. А из записей магистра остался только этот дневник. Я кивнула на тетрадь, по-прежнему лежащую перед командиром. Больше я ничего не нашла. «Расскажите о последней пересадке. Так вы это называете?» «Да». Я снова кивнула и охотно начала рассказывать. Все было не так. Не как обычно. До этого всегда приходили сами родители. И магистр брал у них кровь. А еще показывал меня. Они всегда интересовались сосудом, потому что, ну, часть времени я носила их ребенка. Я немного замялась, но тут же одернула себя. Сейчас не время смущаться, надо рассказать все детали. В этот раз кровь принес мужчина. Командир с помощником переглянулись, и затем капитан спросил. Что за мужчина? Как он выглядел? Он представился? Судя по тому, как Барно подался вперед, задавая все эти вопросы, незнакомец заинтересовал капитана. Впрочем, как и меня тогда. Я никогда прежде его не видела, но хорошо рассмотрела. Вспоминать незнакомца оказалось неожиданно приятно. Высокий, широк в плечах, темноволос, волос, и глаза серые, такие выразительные, смотрят на тебя так, будто видят насквозь. «Барышня, поменьше мечтательности!» Вдруг мои воспоминания перебил раздраженный голос помощника. «Простите». Я смутилась и правда увлеклась. Он показался мне воином, и я очень удивилась, когда узнала, что он принес кровь заказчиков. Командир и помощник снова переглянулись, а затем капитан Барно спросил, «Вы сможете узнать этого человека, если увидите?» «Конечно!» — жаром откликнулась я, с излишним жаром. Поэтому снова потупилась и добавила уже тише. «Уверена, что узнаю его». «Хорошо», — подытожил капитан, — «продолжайте рассказ о последней пересадке». И я послушно продолжила вспоминать. Когда магистр получил кровь, то сразу же приступил к работе. Он соединил кровь родителей и мою в стеклянном блюдце. Три дня выдерживал в одном из шкафов лаборатории, а потом пересадил мне. От страха и напряжения я позабыла все названия, которые изучила в библиотеке. будто вовсе ничего и не читала. Вряд ли из меня получилась бы сестра милосердия, ведь это очень ответственная работа. А у меня от испуга все вылетает из головы. Дальше. Помощника капитана я явно раздражала. Он реагировал на каждую паузу в моем рассказе. Дальше прошел месяц, послушно отозвалась я. Магистр сообщил, что время пришло. Мне было жаль расставаться с ребенком. Почему? Вы не хотели отдавать эмбрион, потому что знали, что он королевской крови, и собирались использовать его? Несмотря на страх, помощник командира тоже начал меня раздражать. Нет, с жаром отозвалась я. Я не знала, чья это кровь. Магистр сказал «влиятельного человека, который может оказать давление на полицию». «Поэтому родители не явились в лабораторию, и кровь была холодной». «Холодной?» – переспросил Барно, которого интересовал исключительно процесс. «Ну, то есть взятый некоторое время назад. Чем больше проходит времени, тем меньше остается жизнеспособных частиц, тем сложнее создать эмбрион, способный правильно развиваться». Они слушали очень внимательно. И я рассказала им все, И что моя кровь обладает особыми свойствами. Благодаря им даже частицы холодной крови способны выжить. Поэтому отец и выбрал меня. То есть магистр Маргард забрал меня из приюта именно по этой причине. Рассказала о странной женщине, которая вовсе не была похожа на аристократку. Также подробно описала ее саму и платье. Причём платье описала даже подробнее, ведь его я лучше разглядела. Они расспрашивали долго, несколько часов. Я уже успела снова проголодаться после пирожков, но никто и не подумал предложить мне обед. Затем меня отвели в лабораторию. Заставили снова повторить весь процесс, показать посуду и инструменты, которые использовал Маргарет. И только к вечеру, когда я уже была выжата, как свежевыстиранное белье, капитан Барно наконец решил, что узнал достаточно. Я наивно надеялась, что меня отпустят в мою комнату, где я смогу лечь и уснуть. Но у законников были другие планы. «Лидия Маргрет», — объявили мне, — «вы поедете с нами. Возьмите необходимые вещи». Со мной в комнату отправился один из конвоиров. Под его пристальным взглядом я достала из шкафа плащ и накинула на плечи. Несмотря на летнее время, ночи бывают довольно прохладными. Пригодится. Смену белья доставать при мужчине я постеснялась. Понимала, что тоже может пригодиться, но не смогла и все. Возможно, там, где я скоро окажусь, несвежее белье будет меньше из всех моих бед. С плащом я угадала. Когда садилась в экипаж, зубы стучали так громко, что наверняка это слышали и за высокими оградами соседних особняков. Мне казалось, что из-за аккуратно подстриженных зеленых кустиков выглядывают любопытные соседи. Наблюдают за моим позором, чтобы завтра обсудить за чашкой чая. Перемыть мне кости на тему «Оказалась ведь такой приятной барышней». Видимо, сказалась усталость и нервное перенапряжение. Но едва я опустилась на скамейку, как глаза начали слепаться. Поначалу я пыталась себя пересилить и следить за дорогой, но потом бросила эту пустую затею. Какая разница, буду я видеть, куда меня везут или не буду. Все равно изменить ничего не могу. И закрыла глаза. Уснуть не уснула, ведь ехали мы по мощенным городским улицам. Экипаж почти на каждом булыжнике подпрыгивал, но всю дорогу пребывала в пограничном состоянии между сном и явью. Там было спокойнее. Не так страшно из-за неопределенности моего будущего. Ехали мы около получаса или немногим больше. Едва экипаж остановился, как я открыла глаза. Сердце бешено колотилось, избивая дыхание. Я боялась уготованной мне судьбы. Ужасно боялась. Но выбора у меня не было. Ни разу в жизни я не решала сама. Сначала это делала мама, затем сестры в приюте, потом отец, и вот теперь королевские гвардейцы. Я словно и не жила, ела, пила, спала, выполняла чужие указания, будто кукла, созданная для определенных целей. А у куклы не принято спрашивать ее мнение. Никому не интересно, нравится ли ей такая жизнь. И вот теперь, практически подойдя к ее финалу, я осознавала, как никогда ясно, нравится. Выйдя из кареты, вдохнула неимоверно сладкий воздух, наполненный уже ночной прохладой, и лишь затем перевела взгляд на трехэтажное мрачное здание, окруженное высокой кованой оградой с острыми пиками поверху. Может, здание и не было бы таким мрачным, если бы добавить ему побольше света. Двух фонарей у ворот с вооружённой охраной и над входом в здание явно недоставало, тем более и окна чернели жуткими провалами. В общем, не гостеприимное место. Сразу понятно, что здесь мне не понравится. Пошевеливайся. Конвоиру явно не терпелось скорее избавиться от меня. А может, у него закончилось время службы, и он спешил домой, поэтому и подталкивал меня в спину. По обе стороны двери в здании тоже стояли охранники, вооруженные арбалетами и мечами в ножнах. Вблизи света от фонаря доставало, чтобы разглядеть отблески на металлической части и выглядывающей из ножен рукояти. Проходя мимо них, я задержала дыхание. Никогда не видела столько вооруженных мужчин сразу, и это заставляло меня ощущать себя еще более беззащитной. Дверь распахнулась, ослепив сиянием ламп после ночной тьмы. Это снаружи здание казалось мрачным и необитаемым, внутри же оно было ярко освещено. но обитателей не было видно. Пока меня вели по коридорам, нам не встретилось ни одного человека — Хотя по обе стороны коридора располагались простые деревянные двери, отличающиеся лишь цифрами на металлической табличке. Из-за некоторых доносились голоса, подтверждающие, что здесь работают и днём, и ночью. Мы прошли насквозь длинный коридор, закончившийся лестницей. Когда один из моих конвоиров начал спускаться вниз, я поняла, где оказалась — В тюрьме. Но не в городской, что при полицейском участке. Видимо, у королевских гвардейцев была своя тюрьма. для особо опасных преступников, злоумышляющих против короны. На верхней ступеньке я остановилась, просто не могла заставить себя двинуться с места. Ноги отказывались идти туда, в мрачную глубину подземелья, пусть и ярко освещенную магическими лампами. Ну, что-то встало. Старый конвоир нетерпеливо подтолкнул меня в спину, но я уперлась ладонью в стену. Еще и замотала головой. Страх перед подземельем был намного сильнее тычков. «Нет, я туда не пойду!» Первый конвоир, успевший спуститься на десяток ступенек, обернулся. И теперь с удивлением смотрел на нас. Второй выругался, подхватил меня под руку и потащил вниз. Я не брыкалась, и не вытирала слезы, скатывавшиеся по щекам. Просто понимала, что уже не выберусь отсюда. Никогда. Внизу действительно оказалась тюрьма. На удивление светлое, теплое и чисто, Но, тем не менее, самая настоящая тюрьма... Нас встретили очередные гвардейцы, которым мои провожающие меня и передали. Показалось, что с большим облегчением. А на меня навалилась апатия. Я даже не слушала реплики, которыми обменивались гвардейцы. Стало все равно, что со мной будет дальше. Пусть пытают, казнят, лишь бы побыстрее совсем покончить. Но пытать меня не спешили. Снова повели по коридору вдоль дверей с номерами. От верхних этажей они отличались лишь тем, что были сделаны из металла. А еще снаружи на них располагались крепкие запоры. Передо мной распахнули одну из таких дверей, сделав приглашающий жест. Я зашла внутрь, и дверь почти беззвучно закрылась. Я осталась одна. Огляделась. Помещение было крохотным. Деревянная лежанка с тонким соломенным матрасом едва оставляла немного места у двери, изголовьем упираясь в противоположную стену. Под кроватью стыдливо пряталось жестяное ведро. Вот и вся обстановка. Я легла на лежанку, закуталась в плащ и тут же провалилась в тревожный сон. Видимо, предыдущий день оказался слишком тяжелым для моего организма, потому что спала я, как убитая.